Глава двадцать Министерство здравоохранения. «Почем опиум для народа?» Двенадцать стульев. «Когда я вернулся в свою гостиную, меня уже ждал Виктор Сергеевич, который встал, когда я вошел. Как самочувствие, ваше высочество?» «Уже лучше. Но в ближайшие два дня обойдемся без поездок. Какие новости по задержанным шпионам? Есть вы какие-то результаты?» Спросил я, усаживаясь за чайный столик и делая знак князю, что он может присоединиться. Да, англичане и француз готовы к сотрудничеству и уже дают показания. Немец пока отказывается идти на сотрудничество. Выявленную шпионскую сеть уже взяли под контроль. Выяснены связи между английскими дипломатами и студенческими волнениями. Сейчас идут аресты и выяснения круга причастных лиц. — Сумма, передаваемая за проведение акций, исчисляется десятками тысяч, — ответил князь, присаживаясь за столик и наливая себе чаю. — Что по военному ведомству и по главному штабу? И какая польза от генерала? Он дает показания. — Уже четыре тетрадки исписал. Все схемы описывают подробно. В них замешаны высокопоставленные генералы. Сумма хищения уже переваливает за несколько миллионов рублей. На их арест потребуется разрешение Его Величества. Хорошо, я поговорю с отцом. Готовьте старт официальных проверок и слежку за всеми участниками. Наказания должны получить все. И кто брал, и кто давал. Исключение только для тех, кого вы нуждали дать взятку. Их наказывают по минимальной планке. Что с моим предложением о поиске новых сотрудников, готовых работать за идею справедливости? Спросил я. Уже отобран ряд кандидатов. Ваши юнкера неплохо с этим справляются. Шестнадцать человек уже переехало в Санкт-Петербург и готовы приступить к своим обязанностям. Присягу они уже принесли, и с наказанием в случае попытки коррупции они ознакомлены. Все идейные, так сказать, борцы за справедливость. По каждому проведена проверка СБ, и они признаны пригодными для работы». В процессе проверки выявлены факты злоупотребления служебным положением их руководителей. По этим фактам также начата проверка. По работе Краштанского института первые пробные посевы уже выращены, по ним уже получен предварительный результат. В нескольких пробах удалось получить вещество, подавляющее развитие бактерий, но пока с большим количеством примесей. Уже составлен план предварительных работ по расширению видов плесени. и выделение действующего вещества. В запросе на оборудование от них поступила заявка на закупку большого количества кроликов для проведения экспериментов. Предварительные результаты должны быть готовы через месяц. Планируется получить антисептик для наружного применения в открытых ранах. По новым лекарствам уже получена и проведена масштабная проверка раствора перекиси водорода. Все указанные вами свойства подтвердились. Сейчас идет оформление патента на медицинское использование, а господин Менделеев обещает закончить разработку метода промышленного получения чистого раствора без примесей. В институт уже набрано сотня сотрудников, их размещение уже завершено. Строительство дамбы, а точнее ее южного участка, уже одобрено Министерством путей сообщений и выделены средства. К стройке будут привлечены осужденные в Санкт-Петербурге. На следующей неделе должны начаться первые рейсы от карьера до строящейся дамбы. Одновременно с этим будет строиться и дорога. Разработка промышленного способа получения кислорода уже завершена. На Ижорском заводе изготовят необходимое оборудование в режиме повышенной секретности. Для начала подключат один из паровых двигателей, а потом планируется установить бензиновый двигатель Костовича. Он, кстати, составил смету, и на достройку ему требуется еще 120 тысяч рублей. Бумаги на подпись у вас на столе. На Ижорском заводе уже изготовили несколько образцов газовых резаков. Пока их используют в качестве нагрева металла вместо печей. Идея резки кислородом с продувкой через керосин их очень заинтересовала. Они так смогут сократить трудозатраты на 20% и ускорить выпуск продукции. — сказал князь, ведя свой доклад, сверяясь с записями в папке. По атаману Аксенову требуется подписать приказ о причислении их к Министерству внутренних дел. Так будет проще выделить финансирование. Приказ со сметой расходов уже у вас на столе. Какие будут дальнейшие распоряжения? Для начала мне нужно встретиться с фотографами и создателями электросварки. Еще нужно встретиться с представителем Ротшильдов. А уже потом по списку. Что там с созданием движения черносотенцев? Я уже провел первые переговоры, и желание вступить выразили в основном казаки и ветераны войны. В Министерство юстиции уже направлен запрос на проработку необходимых законов и разрешений. По пионерской организации документы переданы для ознакомления, но ответа пока нет, — ответил князь. Надавите на них, а не то придется к ним отправить проверку всех финансовых расходов. Что с проектом подводной лодки? К сожалению, еще не готов. Им пришлось несколько раз его переделывать, чтобы он соответствовал всем заложенным параметрам. Но через три дня они обещают его завершить. Да, на крупных оборонных заводах ввели профсоюзы рабочих, как вы и предлагали. Они уже начали работу. И у них есть пожелания по проведению реформы в отношении рабочих и условий их труда. Я предлагаю создать рабочую группу из представителей руководства этих заводов, представители военного ведомства, отвечающего за исполнение контрактов и их сроки, а также представители рабочих профсоюза. Они составят пожелания, а остальные стороны напишут ответ на те меры, которые можно применить без нарушения исполнения контракта. Вы помните все тезисы относительно улучшения условий труда рабочих, которые я озвучивал на пресс-конференции во Владивостоке? Так вот их нужно передать на проработку? и подготовить законопроект на подпись вначале мне, а потом государю. Пора уже выполнить наше обещание. В первую очередь необходимо ввести ограничение рабочего времени не более 10 часов в сутки, а с года до 9 часов в сутки. В случае производственной необходимости работник может добровольно работать больше указанного времени, но тогда плата за сверхурочные часы должны начисляться в двойном размере. Обязателен один выходной в неделю. Необходимо ужесточить наказание за несчастные случаи и увеличить выплату компенсаций по ним. Создайте группу для разработки правил техники безопасности и условий труда. И Если на предприятиях периодически случаются несчастные случаи, то для них нужно повышать налоги. Проработать вопрос об обязательном ежегодном отпуске минимум две недели или компенсации за его отсутствие – Обязательно прописать штрафы для рабочих за появление на работе в нетрезвом виде. Ну и сами можете внести те предложения, которые считаете нужным, а я их потом рассмотрю. Отдельно надо рассмотреть возможность создания государственного пенсионного фонда, который будет регулировать вложение средств в государственные облигации и другие государственные фонды. Сделать эту программу понятной и выгодной – Особое внимание уделить рабочим и по необходимости крестьянам. Нужны прозрачные программы, и их условия должны быть понятны простому народу. Обеспечить доступность этих фондов. Обязать промышленников и торговцев обеспечить доступность пенсионного обеспечения всех работников. Проведите разъяснительную кампанию в газетах для информирования населения. Надо упорядочить эту систему. Сказал я и задумался, что я еще пропустил, после чего спросил. А что у нас с реформой образовательной системы? Сейчас создана комиссия. Для составления программы обучения для начала предполагается ввести обязательное обучение в трех классах. Затем плавно перейти на пятилетний курс, а в дальнейшей перспективе и на семилетнее обучение. Ускорьте создание вечерних школ на базе уже существующих образовательных учреждений. Подготовьте предложение на использование местных церквей и приходов для обучения граждан нашего государства». «А как дела с медицинской реформой?» «Что сделано в этом направлении?» — спросил я, достав свой блокнот и начиная просматривать перечень вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время. «Пока создается комиссия для выработки общего плана развития медицины и ее доступности, основываясь на земской медицине». «Нет». Это может все затянуться. Нужно создать Министерство здравоохранения, увеличить число женщин-врачей, а значит, необходимо в ускоренном порядке открыть новые учреждения по подготовке медиков. Можно использовать и вечерние школы, а также расширить уже существующие учреждения хорошего медика за год не подготовишь. Нужна программа государственной помощи по борьбе со смертностью в нашей стране. и чтобы это отражалось в статистике. Обязательно поставить губернаторам это в обязанность. Для увеличения помощи в ближайшее время необходимо на основании уже существующих учреждений создавать филиалы и фельдшерские пункты, прикрепленные к уже существующим. Врачам придется увеличить нагрузку. Но и необходимо обязательно это простимулировать. При министерстве создайте комитет помощи многодетным семьям, и семьям, находящимся в трудном финансовом положении, предусмотреть выдачу продуктовых наборов через определенные промежутки времени, но и вести строгий учет выдачи. Это поможет снизить смертность от голода и болезней, связанных с недоеданием. Это же министерство, помимо прочего, должно будет бороться с бедностью, либо находя работу такой категории людей, либо переселяя в места, где востребована рабочая сила. Подключайте к этому благотворительные организации, готовые на добровольной основе помогать в организации помощи таким семьям. Необходимо заняться вопросом борьбы с пьянством и чрезмерного употребления алкогольных продуктов. Нужно вести информированность населения в вреде чрезмерного употребления алкоголя, а также и курения. Кстати, этот вопрос не менее важный. В нашей стране это носит поголовный характер. и никто не представляет, какой вред наносит поголовное курение и его пропаганда. Министерство должно выработать программу здорового образа жизни и вести его пропаганду среди населения. Можно рассмотреть вопрос о налогообложении курящих в виде налога от половины до одного процента или хотя бы для работающих на предприятиях, госслужащих и военных. Вводить это нужно постепенно и совместно с пропагандой здорового образа жизни. Особое внимание необходимо уделить продаже наркотических веществ свободной продаже – опиум, гашиш, кокаин и другие наркотические вещества. Продажу их без рецептов запретить. Использовать разрешить только в лечебных целях – запретить все опиумные дома и курение опиума. При необходимости необходимо расширить перечень веществ, влияющих на человека и вызывающих привыкание. — Да, тут передайте в институт Кронштадте, что для местного обезболивания можно использовать кокаин с адреналином. Это снижает эффект привыкания и улучшает местную анестезию. — Пусть отдельно исследует этот момент, — сказал я, смотря как подробно князь конспектирует мои слова. — Виктор Сергеевич, давайте прервемся, а то, я смотрю, вы уже не успеваете вести записи. Расскажите, как продвигается внедрение моих разработок в канцелярии в, в, в особенности ручек. Завтра должны уже предоставить подарочные наборы императору и вам. Все получилось просто превосходно. Господин Менделеев рекомендовал присадку к чернилам, чтобы они не растекались и долго хранились. А ювелиры изготовили первые образцы. Это действительно прорыв. Я уже нашел тех, кто готов запустить массовое производство — Это вызовет фурор не только в Российской империи, но и в Европе. Поэтому планируется строительство сразу десяти заводов. Прибыль должна быть просто огромная. Вместе с этим будет налажен выпуск предложенных вами канцелярских товаров. Уже все государственные учреждения проявили к этому большой интерес. Массовый выпуск начнется через месяц. Все необходимые патенты уже получены. Интерес уже проявили известные в этом сегменте рынка европейские компании. Массовый выпуск зажигалок и универсальных складных ножей начнется также через месяц. Две фирмы из Швеции уже выразили свой интерес к покупке патента. «Сейчас ведутся переговоры о стоимости», — отчитался князь. «Но тут же добавил, если вы решили сделать перерыв, то можно посмотреть кареты, изготовленные по вашим эскизам, и вчера прислали из мастерской». — Да, давайте пройдемся и посмотрим, что в итоге получилось, — сказал я, вставая из-за стола.